Глава 15 Я открыл глаза и несколько секунд соображал, где нахожусь. Когда же до меня дошло, чуть слышно выматерился и выполз из спальника. Потянулся и потер плечи. Прохладно. Но чтобы добавить отопление, нужно было найти центр управления и получить нужный уровень допуска, а мы его так и не нашли. Нужно рассуждать логически. Я начал скатывать спальник, напрягая при этом мозг. Центр управления должен находиться на первом этаже, это факт. И он не должен быть так спрятан, потому что здесь стоит вопрос безопасности. Центр принятия решений должен быть в быстром доступе. Единственное, допуск в него должен быть только у избранных товарищей. Например, у тех, кого привязали эти чёртовы жетоны. Тогда почему вчера мы ничего не нашли? Как же это у Бога! Котелок с головой Вюрта стоял на обеденном столе, чистом и пустом. Есть мы предпочли на кухне, а не таскаться туда-сюда с посудой. «Может быть, когда сеньорами станем, нахватаемся барских привычек. А пока нам проще крошек набросать рядом с раковиной, чтобы быстро все за собой убрать». «Что тебе опять не нравится?» Я убрал скатанный спальник к стене, где уже лежали два, в которых спали деды. «Этот замок фактически признан вашим, а вы вынуждены ютиться в столовой, потому что личные апартаменты расположены на втором этаже, куда вам вход закрыт. Ты же сам понимаешь, насколько это всё убого», — с философским видом произнес Вюрт. Проютиться этот и загнул, конечно. Здесь пару рот можно разместить, и они не будут друг другу мешать. Я глядел комнату и поеживался. Надо срочно искать этот чертов центр, а то замёрзнем и заболеем, а целительницы Даши здесь нет, и пойти к ней не получится. Я не имею в виду размеры этой столовой, они впечатляющие, да и обстановка соответствует самому изысканному вкусу. Соответствовала, пока вы этот идиотский ковер не притащили, поправил он сам себя. «Вы ночуете здесь на полу, а не как положено в своих постелях в спальнях». «Я понял, что ты имел в виду». Вытащил флакон с кровью из рюкзака и влил ее в рот вюрта, после чего сунул пустой флакон в пакет, в который мы эти пустые флаконы складывали, и направился к выходу из столовой. «Стой ты куда! Ты что, меня здесь одного оставляешь?» Он орал что-то еще, но я его не слушал, закрыв за собой дверь». Первое, с чего мы вчера начали уборку доступной нам территории и параллельных поисков центра управления, был склад. Нет, мы не залазили в каждую коробку. Мы искали второй баллон с газом. Верт сказал, что баллонов было два. Дед нашел один, судя по весу, пустой. Средств защиты у нас не было, поэтому тщательно мы его не исследовали. Просто взяли побольше тряпок и вытащили во внутренний двор. Там поставили подальше от построек, а тряпки сжег Сергей. Даже беглого осмотра хватило, чтобы понять, что же произошло. У баллона был сбит вентиль. То ли они не знали, что газы можно хранить в таких штуках, то ли не придали значения, то ли просто не заметили. Но факт оставался фактом. Вентиль был сорван, и жители замка погибли. На вопрос, есть ли у замка в защите анализатор газа, Зиг, который постоянно находился рядом с нами, ответил, что да, есть, но он не распознал этот газ. Точнее, быстро начал анализировать состав, и когда результат был получен, отдавать его было некому. «Зато сейчас в памяти анализатора газ присутствовал, и если что…» «Вот только систему нужно заново активировать и обновить протоколы безопасности. А сделать это можно только…» Я только рукой махнул и пошел вдоль полок, чтобы найти второй баллон. Он нашелся через три ряда от первого. Почему их так расставили, мы уже никогда не узнаем. Скорее всего, просто работали двумя, а то и тремя отрядами, и каждый захватил свой трофей. Заранее они договорились и растащили по разным углам». Посоветовавшись, мы решили и этот баллон вытащить во двор. От греха подальше. Сергей показал довольно добротное строение, где хранился бензин и солярка. Здесь была мощная система вентиляции, пожаротушения и всевозможные анализаторы и техномагические защитные приблуды, которые в случае ЧП отсекали здание от остальных и уничтожали содержимое. Стены вроде бы сделаны так, чтобы выдержать эту утилизацию. Проверять не стали, поверили Зику на слово. Так что оба баллона, и пустой, и полный, мы оттащили туда. Бензин нам пока не нужен, некуда нам ездить. Так что мы сюда все равно в ближайшее время не будем заходить, а там, надеюсь, защиту подключим. На складе, кроме баллонов, нашли ковёра несколько спальников. Что было неплохо, потому что у нас только два спальных места с собой. А так всем нашлось, где спать. Ну и ковер постелили в столовой, потому что спать на голом полу – то еще удовольствие. А дальше пошла уборка с одновременным простукиванием всех стен и попытками открыть двери, которые никак не хотели открываться. Закончили уже затемно. Кое-как с подсказками Зика разобрались с освещением. На самом деле ничего сложного там не было. Настроено все было на голосовой сигнал включить свет и погасить свет. Такое у нас уже встречалось. Не повсеместно, конечно, но и не из разряда фантастики. А вот сами лампы были явно магические. Мы на эти белые шары даже сначала не обратили внимания, просто не разглядывали потолки. Они там висели на разных уровнях, ничем не прикрепленные, не имеющие ни единого проводочка. «Они как-то меняются или заряжаются?» спросил дед, разглядывая один такой светящийся шар, расположенный довольно низко. «Они самозаряжающиеся», пояснил Зиг. «Но запас прочности есть у всего, это естественно. Характеристиками на этих ламп я не знаю. Последние представители рода кедровых были очень сильными магами». «Они сделали много магических улучшений, не внедрив их в систему замка. Так что я не знаю, насколько хватит именно этих шаров». «Замечательно», — я широко улыбнулся. «Заметь, дед, в этом замке, кроме чокнутой системы охраны и управления, есть еще и куча магических штуковин неизвестного происхождения. Не знаю, как ты, я в полном восторге». Он мне ничего не ответил, но я и не ждал ответа. «Больше мы практически в этот вечер не разговаривали». Я прошел на кухню. Она была огромной и, в отличие от остального замка, теплой. Сергей стоял у плиты, что-то мешал в кастрюле. Дед насыпал в турку кофе. Плита была по виду газовой, но самого газа я так и не увидел. Вчера было не до этого. А сегодня, внимательно все осмотрев, повернулся к Зику, который уже торчал здесь, готовый ответить на вопросы, которые были в его компетенции, естественно. «Как работают плиты?» Я кивнул на Сергея, который уже снял с плиты кашу. «Это магия...» «И вы ее тоже никак не контролируете?» «Это магия воздуха и огня. Сложный артефакт, который находился в замке с момента его основания», ответил Дворецкий. «Производители гарантировали вечную работу. Это вызывает некоторое сомнения, но пока функционал плит находится в идеальном состоянии». «Замок же из другого мира?» Я даже не спрашивал, а скорее утверждал. «Да, но он весьма удачно попал именно в это место». В нашем мире тоже существует институт охотников, так что основные правила были нам понятны. Местные маги сумели переписать некоторые скрипты, но основу не трогали, потому что она совпадала с местными законами. Не вся, разумеется, но это всего лишь замок, он не принимает самостоятельных решений, только то, что заложено в его основу. Так что даже если и существуют расхождения, то это проблема людей». «Не понимаю, чем руководствовался жетон, когда выбирал нас», — я покачал головой. «Смотрите, те охотники, что были до нас, — это охренительно крутые маги, которые скрипты другого мира переписывают. Это воины на зависть многим, которые приятелей Верта по дарях разделали, несмотря на то, что у этих приятелей был огнестрел. Кто-нибудь мне объяснит, как в эту компанию мы вписываемся?» «Скорее всего, у жетонов, перечисленные тобой свойства, не являются ведущими». По кухне поплыл аромат кофе, И я закрыл глаза, наслаждаясь им. «В любом случае, мы об этом не узнаем, пока не прочитаем устав. Тебе кофе наливать?» «Еще спрашиваешь». Я крутился вокруг него, как кот вокруг хозяина, который решил курочку приготовить. «У нас еда скоро закончится», — проворчал Сергей. «То, что нам тот ушлый тип из постоялого двора припер, скоро прикончим, да и жрать ее надо. Хоть он и сказал, что не Скоропорт, все одно сало нам хранить негде». «Может, где и есть здесь холодильники, но я вот их в опор не вижу, а на кашу на воде мы долго не протянем». Закончил он свою речь и бросил пустую кастрюлю в раковину. Каша уже стояла на столе, как и тот скоропорт с постоялого двора. «Надо сегодня все более тщательно обдумать и найти уже, наконец, этот центр». Дед протянул мне крошку. Внезапно его рука задрожала, просто ходуном заходила, и он не удержал кружку, выпустив ее из рук». Кружка с драгоценным кофе, которого было немного, полетела на пол, но я успел ее перехватить, чтобы тут же выпустить из рук. «Ай, твою мать!» — кофе выплеснулся мне на грудь. Вот только он был, к счастью, не горячим. Кофе был ледяным. А вот кружка настолько промерзла, что пальцы успели прилипнуть к ее боку, прежде чем я успел отшвырнуть ее в сторону. Ударившийся пол, она разлетела с ледяными осколками, а кофе за время полета успел превратиться в кусок коричневого льда. «Дед, что с тобой?» Я бросился к нему и помог сесть на стул. «Не знаю», — он вытер потный лоб, дрожащей рукой. «Сначала мысль мелькнула, как бы кофе чуть-чуть остудить. Но не люблю я сильно горячий. И тут из меня как рванет, Но я сдержался и даже обратно эту нить утянул. Оно вон как получилось». «Похоже, что и у тебя магия открылась», — протянул я. «И что же получается? Ты льдом, что ли, владеешь?» «Да откуда я знаю?» — он обхватил голову руками. Лед, вода или жидкий азот?» «Я вообще ничего не чувствовал до сегодняшнего утра. Вас с Серегой вон как колбасило, а у меня никаких проявлений не было. Я сейчас почти ничего не чувствую». «Если как бы внутрь себя заглянешь, то эти проклятущие каналы сможешь увидеть», сочувственно произнес Сергей. «Зря ты, Саня, не дал девчушке этой Даше себя осмотреть пень прямой. Она бы быстро тебе все как следует настроила. А что сейчас делать, хер его знает. Ты вообще как, очухался хоть немного?» «Да вроде нормально». Дед встал и вытянул вперед руку. Дрожала она уже меньше. «Нам не целитель нужен, нам учитель нужен. Это Ромку мы можем в академию какую заслать, но вряд ли это хорошая идея. А сами-то старые куда подадимся? Девок академических бородами смущать?» И тут он посмотрел на меня. «Рома, что у тебя с рукой? Это что, кровь?» Я перевел взгляд на пальцы правой руки. С указательного сорвалась капля крови и полетела на пол. «А, твою мать!» Я поднял руку. Так и есть. Кожу я содрал с пальцев аж до крови, когда за ледяную кружку ухватился. И аптечка, как назло, в машине осталась в том еще мире. Какую-нибудь майку на бинт распусти, не до сантиментов сейчас. Не дело это кровью своей все заливать. Я хоть и дремучий обморок во всей этой абракадабре, но это понимаю, что в замке, где полно магических предметов, не стоит кровью разбрасываться. Дед нахмурился. Я только кивнул и вышел из кухни. Руку поднял. И теперь кровь стекала с пальцев в ладонь, которую сложил лодочкой. Шел я в небольшой санузел. Там была раковина, нужно смыть все это, а потом уже и за бинтами выдвигаться. Включил холодную воду и довольно долго смотрел, как кровь стекает по белым фаянсовым стенкам в сток. Здесь, похоже, замок сам порядок наводил, потому что чистота стояла почти стерильная. Позавтракал и кофе попил, называется. Ладно, это все лирика. Главное, чтобы деду не заплохело. Что мы делать в этом случае будем? Надо уже найти этот проклятый центр управления, чтобы иметь возможность до поселка сгонять в самом паршивом случае. Да и вообще надо было Дашу растрясти на аптечку. Или того алхимика, которому свою скудную добычу продали. Все мы задним умом крепки. Стянув футболку, смыл пролитый кофе. Самой футболкой решил пока рану зажать, а потом уже в стирку бросить. Вот тоже еще одна головная боль. «Зик?» — негромко произнес я, глядя на себя в зеркале. «Да, Роман Игоревич». Он появился у меня за спиной совершенно неслышно и отразился в зеркале. Я вздрогнул. Никак не могу привыкнуть, что эта голограмма работает автономно, без проектора. «Здесь какая-нибудь аптечка с бинтами имеется?» — спросил я. «В замке имеется целительский корпус. Там же установлена система длительного хранения различных лекарственных средств. У охотников опасное ремесло», — зачем-то добавил Дворецкий. «То, что корпус для нас закрыт, я даже уточнять не буду. Я спрашиваю про аптечку. Такую коробку, которых должно быть пара сотен расставленных в замке в самых неожиданных местах. На тот случай, если они срочно понадобятся, обижать в целительский корпус не будет времени». «Нет, таких аптечек нет». Ответ мне не понравился, но был предсказуем. «Очень непродуманно с вашей стороны, между прочим. Как только получите контроль над замком, можете ввести это в правило». Тут же сообщил мне Зиг. Ну что же, попытаться все равно стоило. Я закрыл воду, прижал к пальцам футболку, собранную в комок, и вышел в коридор. Чем плохи эти раны, они всегда сильно кровоточат. Вроде бы что там, царапина, но болезненная зараза, и кровь хрен сама остановится, а кончики пальцев начали пульсировать, да еще и очень не, кстати, магические каналы внезапно напряглись все разом. Я почувствовал, как поток чего-то мне пока неведомого пронесся по телу. Это происходило без моего желания, само собой. Похоже, с дедом произошло нечто похожее. Остановившись посреди коридора, с усилием загнал рвущуюся силу обратно. Это слегка дезориентировало. Создавалось ощущение, что я что-то делаю не так. Дед прав на все 200%, нам нужен учитель и буквально уже вчера. Когда всколыхнувшаяся, казалось бы, на пустом месте сила утихомирилась, я огляделся по сторонам. Так, кажется, вот эта дверь-кладовка, а напротив нее гардеробная. Сейчас выберу себе что-нибудь, может, даже из другого ряда, «Да на бинты надо что-то пустить!» Я толкнул дверь и вошел внутрь. «Включить свет!» Вчера-то свет включился с Зиком практически автоматически. но ну, а сегодня пришлось напрягаться, голосом активировать. Несколько шаров вспыхнули у меня над головой, и я сразу же понял, что ошибся дверью. Это была явно не гардеробная. Комната была очень большая. По размерам такая же, как и столовая. Окон в ней не было. Все стены увешаны самыми обычными мониторами. По периметру панель управления и несколько стульев. В центре комнаты стоял огромный стол. «Так, кажется, я нашел то, что нам просто по зарезу нужно», — пробормотал я и улыбнулся. «Уф, наконец-то! А почему эта дверь вчера не открывалась? Мы же все в нее долбились и по очереди, и все вместе». «С сегодняшнего утра ваши данные зарегистрированы в охотничьем реестре, и жетоны получили официальный статус», — любезно пояснил мне появившийся Зиг. То есть вчера мы зря чуть лбы себе не расшибли в поисках того, что в любом случае открылось бы нам только сегодня утром. И это вместо того, чтобы разобрать уже доставшиеся нам по случаю вещи и, возможно, пошуршать подольше на складе. Я потёр переносицу. Спокойно, Рома. Нервные клетки, говорят, не восстанавливаются. Кстати, о складном открыли из-за баллонов? Да. Исследуя сравнительные характеристики ваших и последних соперников рода Кедровых, Замок пришел к выводу, что вам знаком данный вид оружия, и вы способны обезопасить себя», — ровно ответил Зик. Ну, спасибо и на этом. Я повернулся к двери. Дед! Я нашел центр управления! Заорав, я толкнул дверь, она не открылась. Что за? Дернул несколько раз за ручку, еще пару раз толкнул, попробовал даже высадить бесполезно. Меня здесь, похоже, заперли. Стараясь не паниковать, я оглядел комнату и подошел к столу, побарабанил по крышке здоровыми пальцами. «Думай, Рома, думай. Тебе, чтобы выйти отсюда, надо запустить систему. Так что включай мозги, ты же связист, мать твою. Принцип-то должен быть у всех систем одинаков». И отойдя от стола, я двинулся вдоль панели, пытаясь понять принцип работы данного механизма.